что держало за минуту перед сим какую-то тяжесть. Тут только заметил он, что они лежит в постели, а стоит на ногах, прямо перед портретом. Как он добрался сюда, уже этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и просто ни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза.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 И это был также сон. Он вскочил с постели полоумный, обеспамятивший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается. Давление или кошмара, или домового, бред ли горячки, или живое видение, стараясь утишить сколько-нибудь душевное волнение и кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам. Он подошел к окну и открыл форточку. Долго глядел он, высунувши голову в форточку, Уже на небе рождались признаки приближающейся зари, наконец, почувствовал он приближающую дремоту, захлопнул фоточку, отошел прочь, лег в постели, и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном. Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. «Боже мой, если бы хотят часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувшим. Невоображения его стали высыпаться из мешка, все введены им свертки с заманчивой надписью. «Тысячи червонных!» Наконец у двери раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чертков, был одно из творений, какими... Обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в пятнадцатой линии Васильевского острова, на петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны, творений, как их много на Руси, которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп, Но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ними всякий вздор. Ходил по комнате, поправлял сальный агарок, Аккуратно, по истечении каждого месяца, наведывался к своим жильцам за деньгами, выходил на улицу с ключом в руке для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома, выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать. Одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки. «Извольте сами глядеть!» — ворух Кузьмич сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки — Вот, не платит за квартиру, не платит. Ну что ж, если нет денег, но ну, подождите, я заплачу. Мне, батюшка, ждать нельзя, сказал хозяин, в сердцах делая жест ключом, который держал в руке. У меня вот Патагонкин подполковник живет, семь лет уж живет. Анна Петровна Бухмистерова и сарай, и конюшну нанимает на стоило. стоила. Три при ней дворовых человека. Вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения. Чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон. Да уж, если порядились, так извольте платить, сказал квартальный назиратель с небольшим потряхиванием головы и заложив палец за пуговицу своего мундира. Да чем платить, вопрос. У меня нет теперь ни гроша. В таком случае удовлетворите, Иван Ивановича, изделиями своей профессии, сказал квартальный. Он, может быть, согласится взять картинами? Нет, батюшка, за картину спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет. А то он мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет, краски. Еще с него свиньи портрет рисовать. Ему я шею наколочу. Он у меня все гвозди из-за движек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы. Вот... Комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную. А он, он как нарисовал ее совсем сором и дрязгом, как, какой не валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, извольте сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы полковника Бухмистерова Анны Петровна Нет, нет, я вам скажу, нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живой. Просто, просто не приведи бог. И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец.